Глава С той минуты, как я приземлился на крыше, меня не оставляло ощущение, что я играю роль ученого в каком-то скверном фильме. Оно еще усилилось в номере, вернее в апартаментах, в которые меня поместили. Не припомню, чтобы в моем распоряжении когда-либо было так много ненужных вещей. В кабинете стоял президентских размеров стол, напротив два телевизора и приемник. Кресло свободно поднималось, вращалось и раскладывалось, вероятно чтобы слегка вздревнуть в перерывах между умственными борениями. Рядом под белым чехлом стояло что-то непонятное. Сперва я решил, что это какой-нибудь гимнастический снаряд. Или лошадь-качалка. Меня уже и лошадь не удивила бы. Но под чехлом оказался новенький, радующий глаз, креатронный арифмометр. Он мне действительно потом пригодился. Чтобы, возможно, полнее подключить человека к машине, инженеры IBM решили заставить его работать еще и ногами. Арифмометр имел педальный сумматор. И нажимая на педаль, я всякий раз инстинктивно ждал, что поеду к стене. До того это было похоже на акселератор. В стенном шкафу у стола я обнаружил диктофон, пишущую машинку и еще небольшой, весьма старательно заполненный бар. Но главной диковиной оказалась подручная библиотека. Тот, кто ее комплектовал, был абсолютно убежден, что книги тем ценнее, чем больше за них заплачено. Поэтому на полках стояли энциклопедии, объемистые труды по истории и математики И даже Космогонии Майя. Здесь царил идеальный порядок по части переплетов и корешков. И полнейшая бессмыслица в том, что скрывалось за переплетами. За весь год я ни разу не воспользовался этой библиотекой. Спальня тоже была роскошная. Я обнаружил там электрическую грелку, аптечку и миниатюрный слуховой аппарат. До сих пор не знаю, шутка это была или недоразумение. Как видно, кто-то точно исполнил приказ, гласивший. Создать превосходное жилье для превосходного математика. Увидев на столе у кровати Библию, я успокоился. О моем комфорте действительно позаботились. Книга со звездным посланием, которую мне торжественно вручили, была не особенно увлекательна. По крайней мере, при первом чтении. Начало выглядело так. 0, 0, 0, 2 единицы, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 5 единиц, 2, 0, 2 единицы, 0. 61 20 1010 01 01 00. Продолжение в том же духе. Единственное разъяснение гласило, что каждый знак кода содержит 9 элементарных знаков, составленных из единиц и нулей. Расположившись в своей новой резиденции, я принялся размышлять. Рассуждал я примерно так: культура есть нечто необходимое и случайное, как подстилка гнезда. Это убежище от мироздания. Маленькая контр-вселенная, с существованием которой большая вселенная мирится молчаливо и равнодушно. Равнодушно потому, что в самом мироздании нет ответа на вопросы о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о законах и нравах. Язык, порождение культуры, служит каркасом гнезда, скрепляет подстилку, придавая ей форму, которая обитателям гнезда кажется единственно возможной. Язык в знаках тождественности, общий знаменатель, Инвариантный признак и его действенность кончается сразу же за порогом этой хрупкой постройки. Отправители, конечно, знали об этом. На Земле ожидали, что содержанием звездного сигнала будет математика. Как известно, большим успехом у теоретиков контакта пользовались знаменитые Пифагоровы треугольники. Геометрии Евклида мы собирались через космические бездны приветствовать иные цивилизации. Отправители приняли другое решение. По-моему, верное. Этнический язык не позволяет оторваться от своей планеты. Он намертво прикреплен к местной почве. А математика слишком радикальный разрыв. Это не только разрыв локальных уз и ограничений, ставших мерилом хорошего и дурного, но и свобода от всяких физически реальных мерил. Это деяние строителей, пожелавших, чтобы мир никогда и ни в чем не мог исказить их творение. Математика ничего не может сказать о мире. Она от того и называется чистой, что очищена от всех материальных налетов. Очищение столь абсолютное служит залогом ее бессмертия. Но как раз поэтому она произвольна, порождая какие угодно, лишь бы не внутренние противоречивые миры. Из бесконечного множества возможных математик мы выбрали одну, и предрешила это наша история, ее сиюминутные и необратимые перипетии. С помощью математики можно сообщить, что ты есть, что ты существуешь и только. Если хочется большего, без посылки производственного рецепта не обойтись. Но рецепт предполагает технологию, а всякая технология мимолетна и приходяща. Этот переход от одних материалов и средств к другим. Так что же, описание предмета, но ну и предмет можно описывать несчастливым множеством способов, это вело в тупик. Одна мысль не давала мне покоя. Звездный код передавался непрерывно, бесконечными сериями. Вот что было непонятно ведь это мешало распознать в нем сигнал. несчастный лейзеровец был не так уж безумен периодические зоны молчания казались действительно нужными, более того необходимыми как упрямое указание на искусственность сигнала. зоны молчания привлекли бы внимание сразу почему же их не было Я попытался поставить вопрос иначе непрерывность сигнала воспринималась как отсутствие информации о его искусственном происхождении а вдруг, Именно это и есть дополнительная информация. Что она может тогда означать? То, что начало и конец послания несущественны, что читать его можно с любого места. Эта идея заворожила меня. Теперь я отлично понимал, почему мои друзья так старались не словечком не обмолвиться о способах, которыми они атаковали послание. Как они и хотели, я был абсолютно не непредубежден. Однако мне предстояла борьба, так сказать, на два фронта. Конечно, главным противником, в намерении которого я пытался проникнуть, был загадочный отправитель. Но вместе с тем, решая задачу, я не мог не думать о том, не иду ли я по пути уже испробованному математиками проекта. Я знал лишь одно. Они не получили окончательного результата. То есть не только не расшифровали послание до конца, но и не смогли доказать, что послание представляет собой предмет-процесс. Как и мои предшественники, я считал, что код чересчур лаконичен. Ведь можно было дать какое-нибудь вступление, где просто ясно объяснялось бы, как следует его читать. Так, по крайней мере, казалось. Однако лаконичность кода не есть его объективное свойство. Она зависит от уровня знаний получения, точнее, от различия в уровнях знаний отправителя и адресата. Одну и ту же информацию один получатель сочтет достаточной, другой слишком лаконичной. Каждый, даже самый простой объект, содержит потенциально бесконечное количество информации. Как бы мы ни детализировали пересылаемое послание, оно всегда будет для одних избыточным, а для других неполным, отрывочным. Трудности, с которыми мы столкнулись, указывали, что отправитель обращался к адресатам, по-видимому, более высокоразвитым, чем люди на нынешнем этапе их истории. Информация, оторванная от объекта, не только не полна, она всегда представляет собой некое обобщение и не определяет объект с абсолютной точностью. В повседневной жизни мы этого не замечаем, Нечеткость определения объекта при помощи языка практически незаметна. То же случается и в науке. Прекрасно зная, что скорости не складываются арифметически, мы все же не применяем релятивистскую поправку, складывая скорости судна и автомобиля, движущегося по палубе, ибо для скоростей, далеких от световых, эта поправка пренебрежимо мала. Так вот, существует информационный эквивалент этого релятивистского эффекта. Понятие «жизнь» практически одинаково для людей-биологов, где бы они ни жили, на Гавайях или в Норвегии. Но в космосе цивилизации разделяет такая громадная пропасть, что та же действенность многих понятий может оказаться мнимой. Расшифровка делалась бы гораздо легче, если бы первичные единицы кода отсылали к небесным телам. Или, может быть, к атомам? Представление об атоме как о предмете в немалой степени зависит от уровня знаний. Лет 80 назад атом был очень похож на Солнечную систему. Сегодня он вовсе на нее не похож. Предположим, нам посылают шестиугольник. Его можно считать схемой ячейки пчелиных сотов, или здания, или молекулы. Этой геометрической информацией соответствует бесконечное множество объектов. Что именно имел в виду отправитель, станет ясно не раньше, чем мы опознаем строительный материал. Если это, скажем, кирпич, класс возможных решений уменьшится, оставаясь, однако, множеством бесконечной мощности. Ведь здания из шестиугольной формы Можно построить бесконечно много. Пересылаемый план следовало бы снабдить точными размерами. Но существует строительный материал, чьи кирпичики сами задают необходимые размеры. Речь идет об атомах. Атомы нельзя произвольно сближать или раздвигать. Поэтому, получив просто шестиугольник, я склонен был бы считать, что отправитель имел в виду химическую молекулу, состоящую из шести атомов или атомных групп. Такая гипотеза резко ограничивает область дальнейших поисков. Предположим, сказал я себе, что послание содержит описание предмета, притом на молекулярном уровне. Исходная идея сводилась к тому, что послание не имеет ни начала, ни конца, то есть оно циклическое. Циклический объект или процесс. Различие между тем и другим, как уже говорилось, отчасти зависит от временной шкалы наблюдения. Живи мы в миллиард лет медленнее, и во столько же раз дольше, так что столетие сжалось бы до секунды, мы, вероятно, сочли бы континенты Земли процессами, Они текли бы на наших глазах, словно водопады или морские течения. А если б наоборот, мы жили в миллиард раз быстрее, то приняли бы водопад за предмет, настолько устойчивым и неподвижным бы он нам показался. Поэтому выяснение вопроса «предмет или процесс» можно было не заниматься. Достаточно было бы доказать, а не только угадать, что послание представляет собой кольцо, подобно форме молекулы бензола. Если посылаешь не изображение бензольной молекулы на плоскости, а ее код в линейной форме, в виде последовательных сигналов, то безразлично, с какого места бензольного кольца начать описание. Любой сойдет. С этих-то исходных позиций я и приступил к переложению проблемы на язык математики. Наглядно изобразить, как и что я сделал, я не сумею. В обиходном языке нет для этого подходящих понятий и слов. Могу лишь сказать, что рассматривая послание как объект, подлежащий математическому анализу, Я исследовал чисто формальные его свойства в поисках особенностей, которыми занимаются топологическая алгебра и теория групп. Я прибегнул к трансформации групп преобразования, чтобы получить так называемые инфрагруппы, или группы Хогарта, потому что это я их открыл. Если бы у меня получилась открытая структура, это еще ни о чем бы не говорило, на результат могло повлиять какое-нибудь ложное допущение, скажем о количестве кодовых знаков в одном слове послания. Но случилось иначе. Послание идеально замкнулось на ограниченный от остального мира предмет или циклический процесс. Точнее, как его описание, модель. Три дня я составлял программу для вычислительных машин, а на четвертой они решили задачу. Результат гласил, что-то как-то замыкается. Этим что-то было послание во всей совокупности взаимоотношений между своими знаками. Но как происходит замыкание, об этом я мог только строить догадки поскольку мое доказательство было косвенным. Я доказал лишь, что описанный объект не является топологически открытым. Но со своим математическим аппаратом я не мог однозначно определить способ замыкания. Эта задача была на несколько порядков труднее. Доказательство было настолько общим, что едва ли не превращалось в общее место. И все же не каждый текст обладает подобными свойствами. Например, партитуры симфонии Или линейно перекодированное телевизионное изображение или обычный языковой текст, повесть, философский трактат не дают такого замыкания. Зато замкнулось бы описание геометрического тела или такого сложного объекта, как генотип или живой организм. Правда, генотип замыкается иначе, чем геометрическое тело. Но если я стану обсуждать эти различия, то скорее запутаю читателя чем объясню, что же, собственно, я проделал с посланием. Важно одно — Я ничуть не приблизился к пониманию его смысла, то есть того, про что там было написано. Из неисчислимого множества особенностей послания я выявил, и то лишь косвенно одно, некое общее свойство его структуры. Ободрённый этим успехом, я попытался атаковать вторую задачу — однозначно определить саму структуру в её замкнутом виде. Но за всё время работы в проекте ничего не добился. Три года спустя, уже выйдя из проекта, попробовал снова. Эта задача преследовала меня как наваждение, но сумел доказать лишь, что задача неразрешима в рамках трансформационной и топологической алгебры. Этого я, конечно, не мог знать заранее. Во всяком случае, я предъявил серьезный аргумент в пользу той точки зрения, что мы получили из космоса нечто действительно обладающее чертами объекта, то есть описание объекта, такими как концентрированность, компактность, цельность, приводящее к замыканию. Свои результаты я доложил не без опасений. Но оказалось, что я сделал нечто такое, о чем никто не подумал. Уже во время предварительных дискуссий о проекте возобладала концепция послания как алгоритма, в математическом смысле. То есть общей рекуррентной функции, и все вычислительные машины были впряжены в поиске вида этой функции. Это было толково в том смысле, что решение проблемы, будь оно найдено, дало бы информацию, которая как дорожный знак указала бы путь к следующим этапам перевода. Однако уровень сложности послания как алгоритма был таков, что задачу решить не удалось. Зато цикличность послания хоть и заметили, но сочли не очень существенной. В эту начальную эпоху великих надежд она не сулила быстрых и заметных успехов. А потом все уже настолько увязли в алгоритмическом подходе, что не могли от него освободиться. Может показаться, что я сразу же продвинулся весьма далеко. Я доказал, что письмо есть описание циклического процесса, а так как все эмпирические исследования исходили именно из этой посылки, я как бы благословил их, дав математическое ручательство того, что они на верном пути. Нарастающий разлад между математиками-информационщиками и практиками, который заставил обе стороны обратиться ко мне, тем самым был устранен. Будущее показало, Как мало я преуспел, победоносно выйдя из схватки всего лишь с одним земным соперником.